Мотор сдох, когда они вышли в открытое море. Небольшую течь от пуль викингов удалось быстро ликвидировать, но это, увы, было теперь лишь малой частью их проблем. Корабль покачивался на волне, как беспомощная деревяшка. За кормой колыхались радужные пятна, топливо, сочившееся из пробитого движка, оставляло на воде широкий след мысленистой пленки. Костоправ по привычке жевал палочку, облегчающую симптомы морской болезни, и сквозь зубы крыл матом и викингов, и море. Василь при свете факела, который держала змейка, осматривал поднятый из воды мотор. В коробке двигателя над грибными винтами торчало оперение тяжелого арбалетного болта и изъяло пара пулевых отверстий. Судя по всему, старая и без того уже наладан дышащая техника была выведена из строя всерьез и надолго. Учинить можно, без особой надежды, и, в общем-то, зная уже, каким будет ответ, спросил Виктор. «У нас на борту есть толковый механик», — невесело усмехнулся Василь. «Конечно, механика среди них не было. Мастера, способного разобраться в двигателе, изготовленном еще до бойни, то есть практически в другом мире, и ликвидировать неисправность, теперь найти труднее, чем хорошего стрельца». Костяника стояла чуть в стороне и задумчиво смотрела на далекий ирландский берег, над которым уже бледнело предрассветное небо. «Викинги там задержатся ненадолго», — сказала вдруг она тихо и спокойно. «У нас не очень большая фора». «Ты уверена?» — удивленно поднял на нее глаза Виктор. «Вообще-то я им полкармы из бомбарды разворотил». «Это ничего не значит», — пожала плечами девушка. «В трюме любого драккара есть инструменты и материалы для ремонта, а на берегу полно деревьев. Я уже видела, как викинги чинятся после шторма и крушения. Это у них получается быстрее, чем ты думаешь». «И, кстати, механик у них, наверное, тоже есть», — хмуро заметила Змейка. «Вряд ли они отправились бы без него в поход». «Там не поможет даже целая бригада механиков», — ответил Виктор. Он-то хорошо видел, во что после бомбардного выстрела превратился подвесной мотор Аскелова-Дракара. Зато у викингов много гребцов. Василь наконец оторвался от созерцания изувещанного двигателя. Они нас и без мотора догонят. Это верно. Теперь на одном Дракаре собралось считать две команды. Дружина Аскела и люди Хенрика. Сменяя друг друга, викинги могут грести без перерыва даже в полный штиль они будут двигаться не намного медленнее чем с исправным двигателем в общем так василий вытер измазанные в масле руки надо плыть пока не прибило к берегу а двигатели можно забыть а на веслах мы далеко не уйдем да уж виктор с тоской оглядел длинную узкую палубу ярлого дракара на борту пять человек получается четыре гребца и один кормщик маловато для такого судна «Нужно ставить парус», — заключил Помор. Под его руководством с этой задачей справились быстро. Широкое прямоугольное полотнище надулось пузырем. Судно резво полетело по волнам. «Сильно маневрировать с вами я пока не рискну», — признался Василь. «Лучше довериться ветру». Ветер дул с севера, и дракар взял курс на юг. Ирландские берега растаяли за кормой в туманной утренней дымке. Светало, над морем вставало солнце.